Глава 6. Утром проснулась в предвкушении. Сегодня я стану настоящей ведьмой. Резво соскочила с кровати и прямо в длинной до пят сорочке побежала в баню умываться. Поплескав на лицо с деревянной бодейки, вытянулась полотенцем, висевшим рядом на большом кованом гвозде. Вышла во двор. Хорошо так. Вчера завалилась спать раньше обычного, так что прекрасно выспалась. Настроение отличное, жизнь радует. Протянула руки к небу и радостно закружилась. По голубому небу медленно плыли пушистые облака. Басы ноги щекотала невысокая травка, воздух чистый и свежий. Птички поют, в траве кузнечики стрекочут. Хорошо. От сараюшки послышался шум, отвлекший меня от любования местными красотами. Заглянула внутрь и обнаружила там всех своих домочадцев. Сыроюшка за ночь вроде как побольше стала. Одна из стен полностью занята полками, на которых уложены многочисленные полотняные мешочки с сухим растительным сырьём для будущих зелий. На всех мешочках заботливой рукой Луговицы вышиты названия растений, и когда только успела, не иначе как по ночам вышивала. Днём-то она со мной в поля до луга ходила. Остальные стены и даже потолок увешаны пучками сушащихся травок. Посреди сарайки стоит большой деревянный стол. Удобно так стоит. Свет из единственного оконца аккуратно на него падает. Вот за этим столом я и обнаружила спорящую о чём-то нечисть. Услышала только последние слова кота. Дольше тянуть нельзя, дом без охраны оставлять с каждым днём всё опаснее. Всё готово, пора начинать. Увидев меня, кот резко замолчал, а потом изобразил улыбку на хитрой морде. Мариянушка проснулась. А мы тут вот проверяем, р -р -р, все ли готово. Я уперла руки в бока. Я учиться хочу. Ты обещал. Ну, не-не, раничит и так. Да чего ж, нынче ведьмы нервные пошли? Пойдем сначала чайку попьем с земляничным вареньем. Точно, помню, в погребке еще пару банок оставалось. Кот как-то нервно задергал хвостом, и бочком, просочившись мимо меня в дверь, побежал в сторону избушки. Что это с ним? Не поняла я. А нервничает он. Первый раз обучением заниматься будет, вот и переживает, успокоил меня домовой. Я пожала плечами и тоже отправилась в избушку, стараясь лишний раз не нервировать Матвея, быстренько переоделась и как прилежная ученица уселась за стол. Кот суетливо метался по избушке. Когда мне надоело смотреть на его беготню из угла в угол, решила приободрить моего будущего учителя. Ну что ты? Всё у нас получится. Ты самый умный в мире кот. Обещаю во всём тебя слушаться и быть самой прилежной ученицей. Вместе мы всё преодолеем. По-другому нам просто нельзя. Кот остановился и уставился на меня. Взгляд его постепенно прояснился. Он вроде как приободрился. Кажется, отпустило. Надо же, какая у него нежная нервная система. ну да. Ну да. Матвей запрыгнул на лавку, уселся напротив меня, распушил усы и начал свой первый урок. Испокон веков на этом месте избушка стоит. Здесь, на границе луга и леса, место непростое, колдовское, место силы. Мало таких мест в нашем мире осталось. Таких, где сила колдовская из самой земли idyot, Оттого любое колдовство в этом месте легко творится. Код заметно успокоился и, кажется, даже вошел во вкус. Все ведьмы любят землю и поклоняются матушке-природе. От нее та силу свою колдовскую и черпают. Оттого все ведьмы красивы, как сама земля. Настоящая ведьма говорит с деревом и ветром на ее языке, понимает язык животных и трав, может призвать бурю, а может и успокоить. Ее никогда не заведет леший и не потопит водяной. Ведьма своя среди любой нечисти. Кот спрыгнул с лавки на пол и начал опять расхаживать передо мной. Ведьмы обладают накопленными и передаваемыми по наследству знаниями, а также магическими способностями. Каждая может управлять какой-либо стихией: водой, ветром, огнем. Твои способности нам еще предстоит выяснить. Больше всего ведьмы преуспевают в приготовлении колдовских зелий и лечебных сборов. Огромную силу имеет ведьмовская кровь. Капля твоей крови сделает любое зелье сильнее, напитает твоей колдовской силой. И чем у тебя этой силы больше, тем зелье сильнее. Так, стоп. Кое что начинает проясняться. Я вдруг вспомнила, как Матвей слизывал остатки моей крови со своей лапы, когда я рисовала колдовские руны на двери избушки. Именно после этого он вдруг, из облезлого дохяги превратился в огромного, роскошного, пушистого красавца. Не в моей ли кровашке тут дело. Ну а чё? Мне, в общем-то, для дела не жалко. Каждая ведьма передаёт своей наследнице колдовник, колдовскую книгу. В книгу эту на протяжении веков записываются заклинания и рецепты новых зелий. Беречь колдовник надобно, как зеницу ока, никогда в руки чужие не давать, Твое наследство в том сундуке. Кот направился к тому самому сундуку, что стоял за ситцевой занавесочкой подле кровати. Огромный, обитый кованными уголками и полосками металла с каким-то руническим рисунком по ним, он был закрыт на амбарный замок размером в два моих кулака. Ну, а ключ где? Кот укоризненно глянул на меня и сделал жест: лапа-морда. Что такого-то? Я ведь только спросила. Подумай, как ты дверь в избушку открыла. Ну да, ну да, здесь же все на крови колдовской замешано. Как я могла забыть? Кот ведь передо мной полчаса распинался. Вздохнула и протянула ему свой палец. Похоже, он еще немало из меня кровушки попьет». Матвей осторожно коснулся протянутого к нему пальца когтем. Я выдавила из ранки капельку крови и размазала по замку. Тот вдруг с громким щелчком открылся и раскачиваясь, повис на дужках. Теперь этот замок можешь открыть только ты одним прикосновением руки. Что-то мне обещали понимать язык животных, но да я не просто понимаю. Вон целая научная беседа с котом в виду замки одним прикосновением открывать. Да, пожалуйста. Правда, пока всего один, но всё же. С трудом сняла тяжеленный замок, такой, если на ногу упадёт, мало не покажется. Откинула крышку сундука. С замиранием сердца заглянула внутрь, разглядывая своё наследство. Первым на глаза попался старенький котелок с треногой. Отложила его в сторону. Рядом лежал свёрнутый в трубочку большой пергамент. Развернув его, поняла, что это большая тонко прорисованная карта. Очень хорошо, поможет мне сориентироваться в новом мире. Аккуратно свернула и отложила, посмотрю позже. Почти все остальное пространство сундука было забито различными скляночками, бутылочками, пузырёчками. Одни из них были совершенно пусты, в других находились разноцветные жидкости или порошки. Их, чтоб ненароком не разбить, я ровными рядами разложила на кровати. Видимо, в этом мире они очень ценны, раз были спрятаны под замок отложила в сторону и несколько небольших мешочков с бирками. Кот пояснил, В них редкие ингредиенты для зелий. Зуб дракона, прочитала на одном из них. Как интересно. В самом низу лежал старый, потрёпанный клубок ниток, небольшое щербатое блюдце с голубой потускневшей каймой и старенькая деревянная шкатулка. Открыла шкатулку. Внутри старые женские украшения: броши, гребни, кулоны. Внимание привлёк очень красивый фигурный нож. Небольшой, с женскую ладонь. Рукоять украшена замысловатым переплетающимся рисунком с вкраплениями ярко-синих блестящих камешков. Даже не беря его в руки, поняла, что очень острый. Несколько черных свечей, перевязанных бечевкой, и пару кусочков мела. Отдельной кучкой лежало три небольших камешка, похожих на обычную речную гальку разных оттенков серого цвета. Последний Достала большую книгу, тщательно завёрнутую в бархатный лоскут. Бережно и аккуратно перенесла её на стол поближе к свету. Толстая, в старом кожаном переплёте, она вызывала в моей душе какое-то пока ещё непонятное мне трепетное чувство. Какая древность! Я уважительно погладила по старой, шершавой, потрескавшейся от времени обложки рукой. Палец зацепился за неровно торчащий жёсткий кусочек старинной кожи и вновь раскровил еще не успевшую зажить ранку на пальце, большая капля крови упала ровно на середину обложки старинного фолианта. По ней голубым светом вдруг стали загораться странные знаки и рисунки, которые сложились в витиеватую надпись: Колдовник. Вдруг книга резко открылась, с шелестом перелистываясь несколько раз вперед и назад, наконец остановилась на одной из первых страниц. Собрание колдовских заговоров и иных рецептов прочитала я. Перелистнула старые пожелтевшие страницы, всматриваясь в строчки, написанные красивым, украшенным завитушками почерком. Книга делилась на несколько разделов. В первом, как я поняла, рассказывалось о традициях и негласных правилах, соблюдаемых ведьмами испокон веков. Давались указания, как распознать, какой стихии владеет ведьма: водой, ветром или огнём описывались различные магические особенности. Например, как перевоплощаться в различных зверей и птиц, летать на метлах, разговаривать с нечистой силой. Далее шла классификация нечисти всех видов и мастей. Кое-где даже прилагались очень реалистичные рисунки. Рассказывалось, как договориться с болотником и как выгнать кикимору, как заставить работать на себя черта и подчинить демона. Далее вперемешку шли заговоры на присуху и на то, чтобы куры больше неслись, сбить жару больного и приворожить милого, наслать кошмарные сон, свести бородавки, наслать засуху или дождь. Заговор на привлекательность соседствовал с заговором от кражи. Рецепты записывались совершенно бессистемно и даже разными почерками. Видимо, каждая хозяйка книги записывала сюда что-то от себя. Несколько страниц уделено разделу по изготовлению амулетов, оберегов и других артефактов. Здесь на каждой странице были четко нарисованы подробные схемы изготовления этих самых амулетов. В самом конце книги размещался раздел с проклятиями и заговорами на смерть с подробной инструкцией и предостережением применять только в крайней необходимости. Как здесь все намешано. Чтобы найти нужный рецепт, нужно перелистать всю книгу, а это займет уйму времени, вздохнула я. Глаза разбегались, а руки чесались что-нибудь попробовать уже. Я продолжала перелистывать страницы, всматриваясь в старинный текст, не в силах оторваться. Ну, не все так сложно. Кот облизал мою руку залечивая ранку, затем опять расположился на лавке напротив меня, сложил усы щеточкой, поблескивая изумрудными глазами. Сейчас нам самое главное сотворить оберег на защиту дома. Заклинание не очень сложное, ты справишься. А искать ничего не нужно. Просто попроси книгу, и она покажет тебе подходящее к случаю заклинание или оберег. Главное правильно попросить. Я закрыла книгу, положила на шершавую кожаную обложку руку и попросила: "Дорогой колдовник, помоги мне защитить мой дом и всех, кто в нем. Слова сами пришли ко мне в голову. Книга зашевелилась словно живая. Я быстро отдернула руку и вовремя. Обложка откинулась, странички зашуршали, перелистываясь. Когда они остановились, я склонилась над книгой и прочла: "Заговор на защиту дома и его жителей. Зелье на защиту дома варится из семи трав. Каждая ведьма должна сама подобрать нужные травы, опираясь на свои ощущения". Только сама ведьма может почувствовать и подобрать травы, нужные для защиты её дома. Далее прилагался сам заговор, который нужно произнести, и последовательность приготовления зелья с последующим его использованием. Я дважды перечитала текст. В приготовлении действительно нет ничего сложного. Но ведь здесь не указано, какие травы нужно брать. Я подняла глаза на кота, который терпеливо, почти не шевелясь, так и сидел напротив. На самом деле, состав зелья не так важен. Настоящая травница чувствует растения, создает отвары и зелья, ориентируясь на свои ощущения. Ты ведьма, а с ведьмой природа говорит, нужно только слушать. Кот спрыгнул на пол. «Бери котелок, пошли в сарай. Ох, чувствую я, время поджимает. Метнулась к сундуку, взяла котелок и самую большую пузатую склянку. По рецепту зелья много должно получиться, будет куда перелить. Захватила из шкатулки так понравившийся мне нож. Чувствую, частенько он мне нужен будет. Вернулась к столу, аккуратно завернула колдовник обратно в лоскут бархатной ткани, не забыв положить закладку на нужной мне странице, сунула его под мышку. Заговор придется читать сразу из книги, Наизусть нет времени учить. Что-то кот подозрительно суетится. Да у меня и у самой такое чувство, что нужно поспешить, что-то скоро произойдёт. В сарае дурманище пахло сухими травами. Их запах кружил голову и одновременно успокаивал натянутые до предела нервы. Поставила на стол котелок, рядом бережно положила книгу, огляделась. На стенах по-прежнему висели пучки трав, полки частично заполнены подготовленным природным сырьём. А вот у дальней стены Появилось что-то наподобие очага с дымоходом, уходящим в потолок. Здесь же у стены лежало несколько поленьев. Дуб и береза», — определила я. Отобрав ровно семь березовых поленьев, уложила их шалашиком на очаг. Обнаружив рядом с очагом старое огниво, содрала с берёзовых полений бересту и подожгла. Делала все, не задумываясь, словно уже делала так много раз прежде. Вернувшись к столу, Налила берестяным ковшиком из изстоявшей на столе деревянной бодейки воды в котелок, следуя рецепту в книге. Котелок с водой примостила над разогревшимся в очаге огне. Теперь самое главное травы. Пошла вдоль стен, увешанных сухими ароматными пучками. Рука сама потянулась и выдернула пару стебельков зверобоя. Затем меня позвали яркие цветки желто фиолетового цвета иван-да-марья, серьёзный защитник жилища от воровства. «Одолень трава. Не зря мы ходили к водяному за белой кувшинкой, очень серьёзный оберег. Отломила веточку чертополоха, пригодится для защиты от чужой нечисти. Также в котелок отправились мята и листья бузины. Последними засыпала в воду иглы ели, как символ неизменной вечности. Отыскала на полочке рябиновый прутик. прихватив книгу и ритуальный нож, подошла к закипающему котелку. Провела острием ножа по ладони, как только показались первые капли крови, протянула ладонь над котелком, щедро делясь своей силой с готовящимся зельем. Хорошо, что у меня такой чудесный кот есть. рано залечивает. Ходить с вечно незаживающими порезами мне совсем не хотелось бы. Замотала руку чистой трепицей. Сейчас отвлекаться никак нельзя. Помешивая зелье против часовой стрелки рябиновым прутом, прочла слова заговора. Свой дом от всех бед замыкаю, всё плохое в него не пускаю. Пусть в доме моём только мир и любовь царит, а всё плохое в стороне останется. Скрепами вековыми мой дом от чёрного закрываю, слова, как камень, надёжно мой дом закроют от всех бед. Подхватив ручку котелка подолом платья, чтобы не обжечься, отнесла его на стол остывать. Рядом положила рябиновый прутик. Книгу снова завернула в ласкут. Нужно учить рецепты наизусть. Не буду же я везде ее с собой таскать. Кот, сидевший все это время неподвижно у двери, словно статуэтка, отмер, подойдя, запрыгнул на стол и принюхался к котелку. М-м, отличное зелье, пиро классное. У тебя все получилось, ведьма, замурчательно. Оставив кота сторожить остывающее зелье, я отнесла книгу в дом. Вернувшись, перелила остывшее варево в подготовленную склянку, прихватив рябиновый прутик, вышла во двор. Оглядела своё небольшое хозяйство, заметила вскользь, что двор опять немного увеличился. Начиная с крылечка, пошла вокруг дома против часовой стрелки, рисуя на стенах дома рябиновым прутиком символ калаврата, щедро сбрызгивая всё зельем. Обходя всё подворье, по расширяющейся спирали, уделила внимание всем постройкам и особенно плетню вылив последние капли на калитку. В калитку воткнула и рябиновый прутик. Ну, вот и всё. Теперь без моего позволения никто, кроме моих домашних, не сможет войти не только в дом, но и на двор. В животе заурчало. Сколько же времени? Глянула на небо. Похоже, солнышко перевалило за полдня, а, кажется, это всего пару часов прошло. Живот жалобно напомнил, что обед мы пропустили. На обед опять каша. Видеть её уже не могу. Правда, с земляникой. Как же хлеба хочется. Но на хлеб нужна мука или хотя бы зерно. А у нас крупы на кашу осталось на пару дней. Нужно срочно что-то делать. Выпив ароматный травяной чай, я обратилась к коту. А скажи-ка, Матвей, далеко ли отсюда до города или деревни? Я отставила в сторону глиняную кружку и принесла из сундука карту. Расстелив её на столе, мы в две головы склонились разглядывая слегка потускневшее от времени изображение местности кот, присмотревшись, указал лапой на границу леса. Дремучий лес, прочла я. Вот наша избушка. Недалеко от нас деревня Выселки. До неё около двух часов в ходу. Вот здесь каменка, часа 3. А вот в этой стороне, кот указал в сторону нарисованной синей извилистой линии, «Бережки. до них часа 4. А не в эту ли сторону мы к водяному ходили? В эту, в эту. Какая-то наблюдательная, похвалил Матвей. У реки Калинки та деревня и стоит. А до города, до города целый день идти, если пешком. В город мне, пожалуй, еще рано. Попробуем начать с деревень. Скажи, Матвей, какие зелья в деревнях большим спросом пользуются? Оставшуюся часть дня я варила и разливала по склянкам зелья: от прыщей, и чтоб волос долгий рос, на прибыль молока у коровы и чтоб куры неслись. Приготовила немного приворотного зелья, кот сказал большим спросом пользуется. Растолкла в ступке и пересыпала в полотняные мешочки травяные сборы от простуды, кашля и бессонницы. Позже попробую мази и притирки, от боли в спине, например. Думаю, в деревне на такое большой спрос будет. У меня, например, спина уже совсем отваливается. Весь день стоя над котелком, провела. Аккуратно подписав все приготовленные сегодня снадобья, убрала их на полку. Прибрала за собой свое рабочее место, сполоснула котелок и проверила, догорели ли поленья в очаге. Домой заползла с последними лучами солнца. Спрятав колдовник под подушку, в полусне стянула с себя рабочую одежду. Где-то на полпути до подушки Меня накрыл сон.